часть шестая провенца il mar, il sole, chi dal cor ti cancello? Verdi, la traviata, aria di Germont. Ты забыл край милый свой, бросил ты прованс родной где так много светлых дней было в юности твоей. Верди Травиата Ария Жермона До назначенного, ну ладно, предложенного, времени встречи оставалось еще больше часа, и Лавиня пошла в сторону катра фонтани пешком. Да и все равно гондолы в распоряжении у нее сегодня не было. А открывать портал здесь, в Венеции, она не стала бы и под угрозой лишения магических сил. Слишком хорошо командир помнила, как выглядит маг, шагнувший в нестабильный портал. Вернее, что от этого мага остается. Пару раз свернула не туда, забрела в узкую и длинную улочку, закончившуюся тупиком, так что пришлось возвращаться назад остановилась у витрины магазина, торгующего амулетами и артефактами, зашла внутрь и провела восхитительные двадцать минут, разглядывая новинки и беседуя с мастером о последних разработках гильдии. Словом, когда в очередной раз госпожа Редфилд взглянула на часы, до часу дня оставалось совсем немного, а она совершенно не представляла себе, где находится. Скривившись, Лавиния обозвала себя старой вороной и вытащила из кармана коммуникатор. Секретарь архиепископа Джакомо Вентури ответил сразу же, словно ждал этого звонка. Впрочем, почему «словно»? Он и ждал. Работа секретаря отчасти в этом и заключается. — Где вы находитесь, сеньора командор? — спросил Вентури деловито. — Тьма его знает, — честно ответила она. «Сейчас попробую найти какую-нибудь надпись». «А, ага, вот. Портего де Претти». «Это вам о чем-нибудь говорит?» «Вы почти на месте. Портего – это сквозной проход. По нему вы выйдете на площадь Кампо», — объяснял секретарь почти по слогам, будто маленькому ребенку. «Кампо Бандьера и Там посередине колодец с белого мрамора». «Вот рядом с ним и стойте, а я подойду». Сжав зубы, Лавинья выслушала объяснение, поблагодарила и отключилась. Все время, пока они говорили, ей казалось, что спину сверлит горячий луч. Сунув в карман коммуникатор, госпожа Редфилд резко развернулась. Сзади только заброшенный дом, витрина в первом этаже покрыта густым слоем пыли. Ощущение дежавю было таким сильным, что она тряхнула головой и вспомнила. Дорога от Гвискарди в театр для первого разговора с суперинтендантом. Площадь со смешным названием Кампо Алефава. Человек в черной мантии и маске с длинным изогнутым клювом, глядящий на нее сквозь запыленную витрину закрытого магазина. Первым порывом Лавини было подойти, дернуть дверь, взломать ее, взять незнакомца за клюв и поинтересоваться, какого темного он за ней следит. Она длинно выдохнула, и развернулась спиной к закрытой двери. Встреча назначена опаздывать ей не к лицу, а если этому типу, прячущему лицо и фигуру, что-то нужно от командора Редфилд, он, в конце концов, ей попадется, так или иначе. Сегодня архиепископ ждал ее в своем рабочем кабинете. Или не только ее. Винтури, отворяя перед Лавинией дверь, шепнул. «Постарайтесь не очень долго. Через полчаса у мансеньора очень важное совещание». «Да хоть молибен!» — буркнула она и шагнула через порог. «О, сегодня мансеньор Гвискарди был великолепен!» Любимый и им лиловый шелк дополняли золотые знаки единого, вышитые на рукавах сутаны и на концах пурпурного пояса. Голову прилата закрывала небольшая четырехугольная шапочка беретта, тоже пурпурная с кокетливым помпоном. А на столе лежали золоченый посох и перчатки. Добрый день, монсеньор, поздоровалась госпожа Редфилд. А, -а сеньора командер. «Рад видеть!» — приветливо ответил Гвискарди, откладывая в сторону толстый том, который листал. «Прошу, присаживайтесь. Кофе?» «Спасибо, нет. У меня в разгаре расследования, вы тоже спешите». «О расследовании я и хотел спросить. Что-то выяснилось?» «Да, монсеньор, проклятие действительно есть» тяжкий вздох, сорвавшийся с губ архиепископа, мог бы наполнить паруса небольшой лодочки, полагаю, что в течение ближайших двух-трех дней оно будет полностью нейтрализовано. Да и опасности, реальной опасности для артистов или кого-то из персонала, оно не представляло. Так что, Лаура может исполнить свою мечту? Да-да, вполне. монсеньор. А что мешает ей подождать полгода или отправиться, например, в медиалану чтобы там штурмовать оперный Олимп? Мне просто любопытно, что делается в голове у нынешних девушек. Гвискарди снова вздохнул и махнул рукой. Ее мать, Лючия, была очаровательна двадцать лет назад. Тут архиепископ запнулся и покосился на Лавинию. Та молчала. Да она была прелестна но после появления на свет лауры все помыслы сосредоточились только на девочке видняшка должна была выполнить все что не удалось в свое время ее матери но главное дебютировать в лафеничче деликатно отведя глаза госпожа Редфилд сделала вид что продолжает верить в легенду о племяннице понимаю действительно бедная девочка — сказала она сочувственно. — Знаете, монсеньор, если бы Лаура пришла советоваться ко мне, я бы рекомендовала ей удрать как можно дальше и попробовать пожить своей собственной жизнью, без оглядки на матушкины желания. Пожалуй, тут она замолчала, перебирая в памяти свои знакомства. «Пожалуй, я бы попробовала составить для нее протекцию в оперном театре «Нувель Орлеана», разумеется, если она захочет». «Нувель Орлеана?» — вытаращил глаза Гвискарди. «В новом свете? Но... но это же так далеко!» «В этом и смысл, монсеньор!» — широко улыбнулась искусительница. В противном случае, возможно, Лаура и будет оперной звездой, но вряд ли сумеет стать счастливой впрочем, решать ей. Да, вы правы. Архиепископ вздвинул на бок шапочку и по-простонародному почесал макушку. Наверное, вы правы, и я подумаю об этом. Итак, наш договор выполнен? — спросила Лавиния, вставая, — целиком и полностью, — подтвердил прилад. Судя по легкому свечению, окутавшему их ладони в рукопожатии, исполнение обещания было учтено и засвидетельствовано высшими силами. — У меня еще есть вопрос, если позволите, монсеньор. — Разумеется, здание Катре-Фонтани принадлежит вам. «А земля и вода под ним?» «Городу?» — уверенно ответил архиепископ. «И каковы в этом случае взаимные обязательства?» Тут Гвискарди задумался, потом покачал головой. «Знаете, Лавиния, интуитивно я это понимаю, но сформулировать юридически не смогу. Надо спросить специалиста». «И вы, Паоло, конечно, дадите мне такого специалиста?» Ну? «Во-первых, лучшим из лучших является Сераниссимо Принципе Винченцо Лоредано. дож. А если я не смогу быстро до него добраться, тогда кто? Юрист семьи Торнобуони. Вас не устраивает?» Госпожа Редфилд покачала головой. «Нет. Точно так же, как и законовед любого другого клана. Мне нужен кто-то». «Стоящий вне этого...» Она пошевелила пальцами в поисках деликатного определения, не нашла его и бухнула. «Этого клубка змей!» Прилад тонко улыбнулся, показывая, что против такого определения нисколько не возражает. «Пожалуй, у меня есть такой знакомый», — сказал он, «но я не обещаю, что он захочет с вами разговаривать» или что скажет что-то полезное, или скажет хотя бы правду. Вообще ничего не могу гарантировать, понимаете? Вполне. Вас интересуют ответы на конкретные вопросы или общий трёп тоже? М -м, общий трёп – чрезвычайно полезная штука. Тогда подождите здесь, прошу вас. «Джакомо все же принесет вам кофе». Лиловый шелк его сутаны развивался, словно знамя. С такой скоростью архиепископ вышел. Ловения покосилась в сторону книжного шкафа. Там виднелся корешок, похожий на книгу, за которой она давно и безуспешно охотилась. Но в кабинет с той же неприличной скоростью вошел секретарь. Устремив на госпожу Редфилду коризненный взгляд, он сказал, «А я ведь предупреждал, что у мансиньора важная встреча. На столе перед ней появились кофейная чашка с блюдцем и серебряной ложкой. Я вас просил его не задерживать. кофейник Бульёдка над синеньким огоньком спиртовки занял свое место. Теперь он опоздает». Чудовищный серебряный сливочник в виде коровы встал рядом с бульеткой. Винтури, вам лучше помолчать», — ответила Лавиния. «Еще лучше. Скажите, что вы знаете о Лючано Корнаро?» Секретарь остановился, задумавшись, держа в руках блюдо с печеньем. «Корнаро — небольшой клан, примыкающий к семье Фабричако», недавнего времени занимались поставкой и наладкой высокоточного оборудования на заводы, принадлежащие клану Гвискарди, но пару лет назад контракт закончился и не был возобновлен. Сколько мне известно, Горнару сильно сократили производство и уволили 30% работников. И с тех пор лихорадочно ищут партнеров и покупателей. Вроде бы прошел слух о государственном заказе, но никто не знает, правда ли это? Тут Вентури очнулся, поставил на стол печенье и с удивлением спросил, «А почему я все это вам рассказываю?» «Потому что я спросила», — пожала плечами госпожа Редфилд, наклоняя кофейник над чашкой. «А где живет Лючану Курнару? В клановом доме?» «Это было бы до темного, неудобно», — продолжила она про себя. «Конечно, ни одна дверь предо мной не будет закрыта, но все же не хотелось бы начинать разговор с конфликта. Не в этом случае». «Насколько мне известно, Лючану принадлежит дом где-то в сестере Канареджо», — ответил Вентури. «Ясно, спасибо. Прекрасный кофе, сеньор Джакомо, просто прекрасный». «Что-нибудь еще, сеньора Командер?» — Пока нет, спасибо, хотя а найдите мне карту Венеции, понятную для гостя города. — Таких не существует, сеньора Коммандер, — с ноткой превосходства ответил секретарь. — Интересно, он остается в кабинете для того, чтобы я не скучала? Или следит, чтобы мои жадные ручки не потянулись к чему-то ценному? — внезапно подумала Лавиния. А если Джакому Винтури надеть маску с длинным клювом и черный плащ до полу, он будет очень похож на того из пыльной витрины. Впрочем, кто угодно будет похож. Она с новым интересом посмотрела на секретаря, но тот встретил взгляд совершенно бестрепетно. Скажите мне, сеньор Джакому, я что-то забыла историю таких... «Масок с длинным-длинным носом». «А, медико де ла песте, чумной доктор, — говоря иначе, — кивнул Джакомо. «Ну как же? Эту маску обычно не носят без повода». Тут он захихикал. «А в старые времена поводом была чума. При эпидемии обычной чумы в длинный нос закладывали ароматические вещества и защитные амулеты». Но бывала еще и чума магическая. Тогда всю маску и плащ полностью обрабатывали особой жидкостью, секрет, который унесен в могилу последним представителем семьи Бонамансо. Бонамансо не слышала такой фамилии. Естественно! И снова в голосе Джакому прозвучало превосходство. Джузеппе Бонамансо умер от неустановленных причин 22 года назад. Ка находится на отдельном острове Мезоле, вдали от основных водных путей, поэтому никто на него не претендовал. Говорят, сейчас этот дом полностью разрушен. Представьте, я видела сегодня человека в такой маске. Да, странно. Наверное, какой-нибудь чудаковатый путешественник, пленившийся мрачной легендой. Пожал плечами секретарь. Эту занимательную беседу прервал вернувшийся архиепископ. Гвискарди даже несколько запыхался, но, войдя в кабинет, вернул себе прежнюю плавность движений и ослепительно улыбнулся Лавинии. Надеюсь, вы не успели заскучать, дорогая сеньора. — Нисколько. Вот сеньор Джакомо меня развлекал беседой. — Ну хорошо, Винтури, вы пока свободны. Передайте там членам совета, чтобы начинали без меня. Я скоро подойду. Поглянившую секретарь молча вышел. Гвискарди же сел в кресло напротив Лавинии, наклонился к ней ближе и передал клочок бумаги, возникший в его пальцах. Пьетро Зукити Ризардоло. Прочла она Джудека Каллевекья шестьсот девяносто пять е «Привет от Капутинколо!» Госпожа Редфилд подняла взгляд на Прилата. «Пояснения будут?» «Джудека...» «Да, я знаю, один из районов города». «На домах нет номеров, нумеруются подъезды. Чтобы кого-то найти, лучше всего спросить возле храма. Там всегда болтаются несколько мальчишек, они проводят». «Понятно, Капутинколо...» «Бычья шея. Моё прозвище». Тут он наклонился ещё ближе и сказал серьёзно. «Расскажете, кому-нибудь дня не проживёте?» «Я неболтлива». Э, «Пьетро?» «Дзукетти?» «Фамилия?» «Ризардолу?» «Прозвище?» «Ящерица на старом венецианском диалекте». Э, «Пароль?» «Ну, хорошо, а кто он такой?» Архиепископ пожал плечами. «Сами увидите. Лучше быть там между пятью и семью вечера. Позже семи не советую». Лавиня еще раз прочла написанное, бросила в кофейную чашку и подожгла огоньком, вызванным на кончике пальца. Потом тщательно размешала в чашке остатки. «Ну что же, монсеньор, благодарю вас за прием и за кофе». За кофе особенно. Он был превосходен, как я и сказала, сеньору Джакому. Прощайте, сеньора командер. До свидания, монсеньор. Занятая размышлениями, госпожа Редфилд брела, не особо глядя по сторонам, и все же довольно скоро обнаружила, что вышла на Сан-Марко. Часы показывали половину третьего отправляться к загадочному знакомцу архиепископа, носящему прозвище Ящерица. Было рано. Кофе не хотелось вовсе. Хотелось сведений, а конкретно информации о том, где искать Лючану Корнару. — Каннареджо. пробормотала Лавиния, — что же? Попробуем действовать согласно принципу, изложенному монсеньором. Быстрым шагом она дошла до ближайшей стоянки гондол. Там стояло несколько лодок. На одной из них в традиционной позе дремал гондольер в полосатой майке. «Эй!» — окликнула его Лавиния. Тот продолжал сладко спать. Тогда, слегка рассердившись, госпожа Редфилд прицелилась и запустила искорку ему в подбородок, видневшаяся из-под надвинутой на глаза соломенной шляпы. Молодой человек подпрыгнул, уронил канатье, увидел нетерпеливую пассажирку и выскочил на набережную. — Прошу, сеньора! — склонился он, подавая руку. — Куда желаете? Прогуляться? Или по делу? — По делу. Мне нужно найти человека в сестьере Кано Реджу. Конраджо большой район, сеньора. Мне рекомендовали спрашивать возле церкви. Это хороший совет. Гондольер скинул причальный канат, ловко пробежал по лодке и оказался у лавини за спиной. Тот, кого вы ищете, живет в собственном доме или ютится в квартире? Полагаю, что у него дом. Точно знаю, что он не клановый. Тогда лучшее место для расспросов — паперть Кеза, Ди Сан-Маргола. Она выходит на Гранд-канал, увидите сами. Тут недалеко, всего минут двадцать. — Хорошо, — годится. — Как вас зовут? — Пьетро, — сеньора. — Хорошо, — Пьетро, — повторила она. — Поехали. Гондола довольно ходко шла по Гранд-каналу, лишь чуть-чуть покачиваясь на волнах поднимаемых встречными тяжелыми катерами. Выглянувшее солнце осветило слегка полинявшие, но все еще прекрасные дворцы, позолотило металлический ферро на носу лодки, рассыпалось блестками по воде. Лавене пришлось зажмуриться, а когда она открыла глаза, то увидела, что их гондола остановилась и пережидает, пока развернется неуклюжая барка, груженная ящиками с салатом и капустой. Рядом точно так же ждали еще три или четыре лодки. Гондольеры перешучивались, пассажиры терпеливо сидели. На рядом стоящей гондоле стояла кабинка фельце, выкрашенная в черный цвет с наглухо задернутой шторкой. «Кажется, это означает, что там парочка, которая не желает, чтобы ее беспокоили». Лениво подумала госпожа Редфилд. Не знаю, что за удовольствие встречаться вот так в крохотной кабинке, качающейся на волнах. Отелей в городе полно, отелей в городе полно. Гондольер, стоявший за кабинкой, отличался от всех прочих. Он не перебрасывался с ними шутками, на нем не было традиционных полосатой майки и шляпы с красной лентой, зато лицо было закрыто маской, самой простой, из нераскрашенного белого папье-маше. С лодки его окликнули, он молча помотал головой. Окликавший снова выкрикнул что-то на непонятном госпоже Редфилд местном диалекте. Потом, разозлившись, толкнул гондолу с кабинкой веслом. Та покачнулась, шторка приоткрылась, и за ней Лавиния даже не увидела, а угадала знакомое лицо. Бледное, без кровинки, с закрытыми глазами, запрокинутое лицо джан франко «Ринальди!» В этот момент грузовая барка наконец развернулась, все пришло в движение, и загадочная гондола с кабинкой скользнула в узкий боковой канал. «Вы сможете догнать ту лодку?» развернул и к своему гондольеру. «Нет, сеньору, вы. Мы уже миновали тот Рио. Разворачиваться здесь нельзя. Они вам нужны?» «Да!» «Минуту?» Тут Пьетру сделал вещь, немало ее удивившую. Он покрутил ладонью, будто наматывая на нее нечто невидимое, потом слепил из этого невидимого комок и, извернувшись в вовсе уж немыслимом повороте туловища, кинул этот комок в исчезающую корму. «Ну вот», — сказал он весело, — «ближайшие четыре часа мы с вами будем точно знать, где находится этот тип». Между прочим, он не из наших, так что я все равно должен сдать его городской страже. За что? Раз он не из наших, значит, не имеет лицензии гондольера. Значит, катер водить может, а вот гондолу нет. Понятно. И как мы сможем увидеть ту лодку? Сейчас причалим, я вам покажу. Тут недалеко. Смотрите, по правой стороне. Сперва будет Кадвендрамин Калерджи, потом небольшой садик, потом узкое Рио, а там уж и нужная нам площадь. И в самом деле оказалось недалеко. Проплыли мимо высокие сдвоенные окна и красно-желтые полосатые столбы дворца. Мелькнул узенький канал, и гондола мягко ткнулась в доски причала. Пьетру набросил канат на столб, подал пассажирке руку, помогая выйти, и сказал. Вот церковь святой Маркуолы, помощницы великой матери. Он обвел лицо жестом адептов этой религии. Перед ней площадь, там сидят старики, пьют вино. Хотя, вот что, сеньора, я, пожалуй, схожу с вами. Со мной там по-другому будут говорить. Только надо за место заплатить пять дукатов в час». Лавиния молча вытащила из кошелька пять двойных дукатов. «Отлично! На того поганца мы отследим. Вот так!» Тут молодой человек вытащил из кармашка на спинке кресла гондолы обыкновенную бумажную карту и развернул ее карта пестрела непонятными пометками но была вполне читаема таких не существует мысленно передразнила госпожа рэтфилд архиепископского секретаря и внимательно уставилась на то что делал петру а петру провел над картой ладонью что то шепча и на бумажной поверхности загорелась яркая синяя точка ага ухмыльнулся гондолер вот наш дружок лодка стоит «На ли это рядом со старым арсеналом, сестерик Астеллу». «И там где-то поблизости верфи, так?» «Да, сеньора. «Понятно», — протянула Лавиня, внимательно разглядывая синий огонек. «А потом расскажете, как вы это делаете?» «Посмотрим», — уклончиво ответил Пьетро. «Так что, идем искать вашего знакомца?» «Как его имя?» «Лючиану Курнару», — ответила госпожа Редфилд, — «но мы м -м, мало знакомы». Выглядела она при этом столь безмятежно, что и младенец бы ей не поверил. Так что гондольер посмотрел на нее внимательно. «А вы, сеньора, его по каким делам ищете?» «По служебным». «А какие еще могут быть варианты?» «Ну, мало ли». «Видно было, чтоб я колеблется — Какого темного, — подумала Лавини, — никаких важных секретов я не выдам, и дело у меня касающееся безопасности этого города. Она достала из кармана куртки визитку и протянула молодому человеку. Тот взял кусочек картона с такой опаской, словно тот мог извернуться и укусить. Прочитал, кивнул своим мыслям и согнулся в низком поклоне. — Приказывайте, сеньора, идем искать. На небольшой площади умещались только неизменный колодец, раскидистое дерево, яблоня, без листьев не поймешь, и несколько скамеек. Скамейки были все заняты теми самыми стариками, пьющими вино. На каменных плитах три или четыре девочки что-то рисовали мелом, а мальчишки в возрасте от шести до примерно двенадцати носились по площади, играя в какую-то непонятную игру. Петру сказал отрывисто, «Постойте пока здесь, я поговорю». Неспешно, даже чуть в развалочку, он подошел к компании из трех седовласых мужчин и двух лысых, словно колено, и заговорил о чем-то. До Лавини долетали отдельные слова, но все равно ничего не было понятно. Тот же самый местный лагунный диалект полностью заменял всеобщий язык. «Да, со мной бы они, может, и стали разговаривать, но уж точно дальше указания дороги дело бы не пошло». Самокритично думала госпожа Редфилд, разглядывая белый фасад храма с единственным украшением, круглым окном над входом, обрамленным кольцом из зеленого мрамора. «Магвестник Джан Марко она уже отправила, и пока...» Больше ничего не могла сделать для поиска стажера Ринальди, увезенного неизвестно кем, неизвестно куда и в каком состоянии. Впрочем, у нее не было сомнений, что Торнабуони поставит город вверх ногами, но стажера найдет, службу магической безопасности своих не бросала. Наконец гондольер кивнул. Один из лысых стариков привстал и позвал. «Джованни! Да, дедушка!» Подбежал к нему один из мальчишек. «Вот, проводи сеньора и сеньору к дому с воронами. Да не задерживайся там, доведешь и сразу назад. Хорошо, дедушка». Мальчик повернулся, смерил Петров взглядом и медленно кивнул. Потом точно так же осмотрел лавиню. Она почувствовала себя рыбой на прилавке и сказал «Ну, пошли что ли?» Узкий проход между зданием храма и высоким каменным забором сменился длинной аркой портего вспомнила лавиния, которая вывела их на крошечную площадь. Оттуда мальчишка нырнул в новый переулок, перебежал через мостик над дрио шириной в метр, не более, снова свернул куда-то. Словом, вскоре госпожа Редфилд перестала отслеживать дорогу, полностью положившись на своего сопровождающего. — А почему дом с воронами? — спросила она, догнав мальчика. Тот покосился на нее, но все же ответил. — «Мы сами увидите. И она увидела. Прямо сразу же, как только они вывалились из очередного Сотто-Портего на узкую площадь. Или кусок широкой улицы, это уж кому как нравится. Здание стояло прямо напротив и притягивало к себе взгляд асимметрии фасада. Совершенно нетрадиционным его украшением, скульптурой, вход в здание был смещен вправо, почти до угла, и зажат с обеих сторон узкими ионическими колоннами. Над ними располагалось широкое угловое окно с балконом, на котором в горшке росло лимонное дерево, усеянное плодами. Левая часть фасада была бы вызывающе пуста, если бы не мозаичное изображение ворона занимавшая ее почти полностью и оставлявшая лишь чуть-чуть места для двух крохотных узких окон. Но и этого неизвестному строителю было мало, поэтому наверху, там, где обычно виднеется чердачное окно, восседала уже мраморная птица. Несмотря на белый цвет, по характерному клюву и прочим деталям, можно было понять, что это все тот же Корвус Коракс, ворон обыкновенный. «Кадель Корву, сеньора!» — поклонился мальчик. Лавиния протянула двойной дукат, и в ту же секунду он испарился. «Что скажете, Петро? спросила она, разглядывая мозаику. Черные перья отливали синевой. «Честно?» — Я бы туда просто так не сунулся, — ответил гондольер. — Почему? — Да всякое говорят про эту птичку, и хорошего я не припоминаю. — Ну, смотрите, если хотите, можете подождать меня здесь, или давайте я заплачу за потраченное время. — Я не сказал, что не пойду, сеньора, — мягко остановил ее молодой человек. — Я сказал, что не сунулся бы просто так. Ну, — То так мы же по делу. «Тогда идемте, нечего тянуть кота М -м за неподходящие для этого детали». Взбежав на крыльцо, Пьетро постучал дверным кольцом, на удивление, без вороньей символики. Подождав минуту, потянулся было снова, но тут дверь распахнулась. На пороге стояла пожилая женщина без каких-либо следов былой красоты, в белом длинном фартуке, к поясу которого была подвешена огромная связка ключей. Если эта тетка захочет утопиться, ей и груз на шею не понадобится. Мелькнула уловине мысль. Отогнав непрошеные идеи, она шагнула вперед и сказала: «Я хотела бы видеть сеньора Лючано Корнару. Как вас представить? Командор Редфилд, служба магической безопасности.» «Ну, проходите!» — старуха посторонилась, и Лавиния, соследовавшим за нею по пятам Пьетро, вошла в холл. Здесь все выглядело точно так же, как почти в любом венецианском кассах. Под ногами шахматный пол из мраморных квадратов, на сей раз зеленых и белых. Над головой висела гигантская люстра, которая, наверное, в лучшие времена сверкала подобно изумрудам, а сейчас тускло поблескивала сквозь слой пыли. Две статуи лев и единорог охраняли красиво изогнутую лестницу на господский этаж. Проходите за мной, я доложу сеньору, сказала экономка и пошла к лестнице. Я останусь здесь, сеньора, шепнул Петру. Может, разговорю ее. В гостиной, тоже вполне традиционной, изобиловавшей зеркалами и шелковой малиновой обивкой стен. Изрядно потёртый Лавиния уселась в кресло и приготовилась ждать. Она не знала ещё, о чём будет спрашивать со владельца Лафничи, но разговор этот был явно необходим. Интересно, какой он? Лючану, Курнару? С досадой она сообразила, что толком не посмотрела досье на него, только заглянула в раздел магических способностей. Ну, ничего неожиданного там не было. Мак воды, специализация, защитные сооружения. Стоп! Тут госпожа Редфилд мысленно постучала кулаком по собственной голове. Старая ворона! Защитные сооружения! Если он не в курсе того, что именно можно найти в основании принадлежащего ему здания театра, то я съем собственную шляпу. Приступ самоуничижения прервал хозяин дома, быстрым шагом вошедший в гостиную. Лючану Корнару был молод и хорош собой. Наверняка его темные глаза и истиня черные кудри покорили не одно девичье сердце. — Сеньора Командер! — Лавиня кивнула в ответ. — Рад знакомству. — Как я понимаю, вы не принадлежите к свите Торнабони. Я работаю в службе магической безопасности Союза Королевств, и здесь нахожусь по просьбе местных коллег. Здесь, в Каделькорво, Корво, здесь, в Венеции, и у меня есть к вам ряд вопросов. «Боже, как интересно!» — насмешливо сказал чернокудрый маг, усаживаясь в кресло. По мановению его руки между ними возник небольшой столик, а на нем поднос из зеленого, белого и алого стекла, бело-зеленые чашки, сливочник и прочее. Даже чайные ложечки были стеклянными, алыми. Чашки уже дымились кофе, а печенье пахло кардамоном. Немного варварски выглядит, правда? Карнару, не спрашивая, щедро плеснул в обе чашки сливок. Но мне нравится. К тому же главный художник моей фабрики обожает именно это сочетание цветов. Итак, сеньора, чем скромный венецианский рантье может быть полезен вашей могущественной организации? Был в его речи какой-то то ли дефект, то ли акцент, который ужасно мешал Лавине. Мешал не понимать, а воспринимать. Раздражение поднималось откуда-то изнутри и грозило затопить мозг. Госпожа Рэдфилд отпила крохотный глоток кофе, отметила, что сварен тот с какими-то не вполне привычными пряностями. Откусила печенье и, проглотив его, наконец спросила. — Вам принадлежит здание театра «Ла Да. Хозяин дома выглядел озадаченным. — Вы хотите говорить о О, сеньор Карнаро, я готова побеседовать с вами о чем угодно, что вы сочтете интересным для моей службы. Но привел меня в ваш дом именно вопрос, касающийся театра. — Да, конечно, здание принадлежит мне, как и все, что в нем находится. От партерных кресел до прелестных девиц в кордебалетах на половину принадлежит, лишь на половину, уточнил он, подняв палец. И доход от деятельности лафиниче тоже делится пополам? Ну, доходом это назвать трудно, хмыкнул Карнару. От неожиданного вопроса он совсем оправился и теперь вовсю развлекался. Так, сольдо на вино, лира на закуску, В 1472 году лира была впервые отчеканена в качестве реальной монеты. До этого она являлась лишь счетной единицей, равной двадцати сольду. «Прекрасно», — кивнула госпожа Редфилд, — «тогда не сочтите за труд. Расскажите поподробнее о доходах, расходах, вашем участии в управлении театром». «Да, и, пожалуй, о том...» Каким образом возник ваш альянс с сеньорой Джельтрудой Ригетти? Вот как. Джельтрудой что-то случилось? А что должно было? Да нет. Он снова выглядел озадаченным. Просто, ну вы понимаете, она уже очень немолода, даже прямо скажем, весьма стара, может попросту в один печальный день не проснуться утром. «И что это будет означать для вас в плане совладения?» «Да понятия не имею. Можете себе представить? Даже не задумывался об этом, хотя, наверное, и стоило бы». «Понятно. Тогда, пожалуйста, заданные мне вопросы. Если хотите, я повторю. Доходы, расходы, участие в жизни театра. Как вообще доля в этой собственности стала вашей?» Она выложила на столик записывающий амулет и активировала его. Корнаро вздохнул глубоко, демонстративно и начал рассказывать. Собственно говоря, Лавиня не слишком и вслушивалась в текст, куда больше ее интересовали интонации, обертоны речи, которые порой вдруг исчезали, будто голос рассказчика изменялся. «Ложь!» — отмечала она и снова ложь. «Ах, Как бы мне хотелось применить против тебя ментальную магию, но нельзя, пока нельзя. Изложить коротко все, что говорил Лючану Карнару, было совсем несложно. Доходов нет, расходы большие, в театре он почти не бывает, Доля в собственности и Джильтруду Ригетти в качестве компаньона он получил в наследство от троюродного дядюшки, бездетного и одинокого. В память о дядюшке и тащит этот воз, почти непосильный. — Хорошо, спасибо, — поблагодарила госпожа Редфилд, когда тот выдохся и умолк. — Это все, сеньора командор? — поинтересовался Карнаро, вновь превращаясь в красавца и щеголя. — Почти. Спрашивайте? — Расскажите мне о фундаменте здания Ла Фениче. Помолчав, он бросил почти равнодушно. — Не могу. Почему от службы маг безопасности нет секретов даже у королей? — И тем не менее, простите, сеньора, но не могу. Вам придется все узнавать самой. — Да я-то узнала уже. Мне любопытно, отчего ты молчишь, — думала Лавинья, пристраивая под сиденьем кресла подслушивающий амулет. Она выбрала самый чувствительный и рассчитывала, что сможет погулять с четверть часа рядом с Кадель Корво и узнать, с кем фигурант станет связываться после этой беседы. Гондольер ждал ее возле ступенек, ведущих ко входу в дом. Сидел, развалясь в привычной позе, на старой мраморной скамейке, поглядывая на небо, поплевывая на каменные плиты. Увидев госпожу Рэтфилд, он вскочил, подошел к ней и тихо сказал. «Ничего почти не вытянул из старой ведьмы». Неразговорчиво. «Наоборот, рта не закрывала. Все теперь знаю про соседку, которая подсматривает. Про аптекаря, продающего неправильные лекарства. Про цены на ближайшем рынке. Брррр! Еле вырвался». Но кое-что про хозяина она сказала, вернее, проговорилась, и сразу рот захлопнула, словно устрица. Что же? С семьей он в ссоре, вот что. Из клана Корнара не исторгнут, и до этого не дошло, но родня к нему не ногой, да и сам он из дома почти не выходит и никого не принимает. Почти. Почти. Кроме любовниц, двух близких друзей и посыльного по пятницам. Последние слова Пьетро прозвучали так многозначительно, что лавиния даже остановилась. Подробности есть? Тогда помолчи пока. У меня два срочных дела. Она достала из кармана приемное устройство, обыкновенную пеструю фасолину и сунула в ухо. Покосилась на гондольера, подумала и протянула ему вторую парную. Сейчас мы с тобой должны услышать, что он там делает после моего ухода. Слышно было отлично, словно они сидели под столом в той самой гостиной. Звякнуло стекло и полилась жидкость. Потом мужской голос выругался, раздался звон разбитого бокала, в стену швырнул, прокомментировал Петру. И пару минут ничего не происходило. Потом вновь раздался голос Лючану Корнару. Ответы его собеседника были слышны плохо, и как бы издалека, скорее всего, разговор шел по коммуникатору. Увы, ничего интересного сказано не было. Карнаро велел кому-то прийти вечером после ужина и не болтать языком. Закончив беседу, он опять выругался и взревел, так что у Лавинии зазвенело в ухе. — Ленучча, принеси мне еще вина и стакан не забудь. Все ясно. Госпожа Редфилд с наслаждением вытащила фасолину. Мой визит и расспросы раздразнили медведя в берлоге. И он должен начать действовать. Надо поставить здесь наблюдателей. Сеньор, а вы не можете? Ну, вот так же, магически. Могу, но тогда нужно, чтобы кто-то сидел поблизости и наблюдал за амулетом, то есть никакой экономии ресурсов. Понял? Да, госпожа командир. Ладно, подожди еще минуту, я попробую воспользоваться коммуникатором. Жан Марку ответил почти сразу. На экране было видно, что он и еще несколько человек стоят возле какого-то здания, не то склада, не то сарая. «Говорить можешь?» — спросила Лавинина всякий случай. «Ну вот, говорю, что?» — отрывисто спросил тот. «Франку нашли?» «В процессе». «Я нужна?» «Нет у тебя свои дела». Это прозвучало как «не суй свой нос». Но командир не обиделась. Она бы сама так ответила. «Мне нужно, чтобы ты поставил наблюдателей возле кадре Корво, сестерика Нареджо. Только наблюдать и фиксировать приходящих и уходящих. Адрес дать?» «Найду. Все. До вечера. Я занят». И Джан Марко отключился. «Ну вот, Петру, теперь идем к твоей гондоле. Вы желаете вернуться к Сан Марко, сеньора?» «Нет, у меня еще один визит». Лавиния взглянула на часы, половина четвертого. Мне нужно попасть в Джудекку между пятью и семью вечера. А до тех пор хотелось бы перекусить. А Вам как? В ресторане для благородных или таверна на рыбном рынке не смутит? Таверна на рыбном рынке? То, что надо.